Михайловская. В Михайловском зимует вдохновенье. По-пушкински размашисто, курчаво. Здесь цепь событий ослабляет звенья, и сказка начинается сначала. Ученого кота, проправнук серой, валяется в коптерке коменданше, ест колбасу и в небо смотрит с верой в мороз и солнце, как там было дальше. Еловое безмолвие, белее, Хранит в себе чертоги очертаний, И Анна Керн, полиповая аллея, Задумчиво бредет стихи, читая. Не остается слова для дел сердечных, И дела нет до слов смешных и куцых, И чудится, что свет Александр Сергеевич Уехал прочь, но обещал вернуться.